Глава 14 Если люди думают, что ты скоро умрешь, они начинают внимательно слушать тебя. Вот за что я любил группы поддержки. Если люди полагают, что видят тебя последний раз, они начинают действительно смотреть на тебя. Иначе они говорят с тобой о своих проблемах с банком, о песне, которая играет по радио, или поправляют прическу, пока ты говоришь. А тут тебе принадлежит все их внимание. Они начинают слушать, а до того просто ждали своей очереди заговорить. И даже когда они заговаривают, они уже не говорят про себя. Они говорят с тобой. И после этого разговора вы оба чувствуете себя немного другими. Марла начала ходить в группу поддержки, когда обнаружила у себя в груди первое уплотнение. А утром, после того, как мы нашли у нее второе уплотнение... Марла прискакала на кухню, засунув обе ноги в одну половинку колготок и сказала «Посмотри! Правда? Я похожа на русалку!» А еще она сказала «Бывает парни сидят на толчке, делают вид, что они едут на мотоцикле, но они выделываются!» «А у меня это вышло совершенно случайно!» Первое уплотнение Марла обнаружила как раз перед тем, как мы повстречались Восстанемся мужчинами, а теперь вот появилось и второе. Достаточно сказать вам, что Марла до сих пор жива. Философия Марла заключается в самой возможности умереть в любое мгновение. Трагедия вся в том, говорит она, что этого не происходит. Когда Марла обнаружила первое уплотнение, она отправилась в клинику, где измученные мамаши семейств, одетые как пугало, сидели в пластиковых креслах, Вдоль трех стен приемного покоя с тощими билетными детишками на руках. У детей были черные круги под глазами, и вообще они походили на подпороченные апельсины или бананы, и мамаши вычесывали из их волос корки перхоти, вышедшим из-под контроля организма дрожжевым грибком. Зубы торчали у детишек из тощих так, что до сознания впервые доходило — что человеческие зубы — это просто осколки кости, высунувшиеся наружу, чтобы измельчать попавшие в рот вещи. Вот чем все кончается, если нет медицинской страховки. Еще когда никто ничего не знал, многие голубые парни захотели родить себе ребятишек от женщин, а теперь дети больны, их матери умирают, а отцы уже умерли. И, сидя в приемном покое, провонявшей рвотой, мочой и уксусом, слушая, как сестра расспрашивает каждую мамашу, как давно она больна и сколько веса она потеряла с начала болезни. и Если у ребенка родственники или опекуны, Марло решает «нет, нет и нет». Если уж суждено умереть, то лучше об этом не знать. Марло заглянула в прачечную автомат за углом от больницы и украла все джинсы из сушилок а затем пошла к скупщику, который дал ей по 15 долларов за пару. Затем Марла пошла и купила себе пару отличных колготок из тех, которые никогда не поползут. «Даже на дорогих колготках, на тех, что не поползут, часто бывают затяжки», — говорит Марла. «В этом мире нет ничего вечного, все потихоньку рассыпается». Марла начала ходить в группу поддержки, поскольку становится легче, когда поймешь, что ты не единственная в мире подтирка для жопы, и у всех что-нибудь не в порядке. На какое-то время у нее даже сердце стало биться ровнее. Марло начала работать в морге, где ее посадили заниматься клиентами, оплачивающими похороны вперед, часто какой-нибудь толстяк, а еще чаще толстуха. Выходили из демонстрационного зала с урной для праха размером, с рюмочку для вареных яиц, и тогда Марла, сидевшая за столом в фойе с черными распущенными волосами, колготками в затяжках, уплотнением груди и навиш над головой домокловым мечом, вынуждена была говорить им Мадам, не льстите себе, в эту штучку не влезет пепел даже и от одной вашей главы. Пойдите и принесите урну размером с мяч для боулинга. Сердце Марла выглядело примерно так же, как мое лицо, как все дерьмо и грязь в этом мире, использованная потирка для задницы, которую никто не собирается использовать, даже как вторсырье. В промежутках между работой в морге и посещением групп поддержки, рассказывала мне Марла, она общалась с мертвецами. Мертвецы звонили из того света по ночам. Порой в баре бармен подзывал Марлу к телефону, и она брала трубку, а затем мертвое молчание. Временами ей казалось, что это и есть дойти до точки. Когда тебе двадцать говорит Марла, ты не имеешь никакого представления о том, как низко можно пасть. Но я всегда всему быстро училась. Первый раз, когда Марла наполняла урну пеплом, она забыла надеть маску. Когда, покончив с Марла высморкалась, но на ее носовом платке остались черные разводы от человеческого пепла. Если в доме на бумажной улице телефон звонил только раз, а затем в трубке молчали, значит, кто-то из мертвецов звонил Марле. Это случалось гораздо чаще, чем можно себе представить. В доме на бумажной улице стали раздаваться звонки от детективов, расследующих взрыв в моем кондоминиуме. Тайлер становился рядом со мной и нашептывал мне в одно ухо, в то время как я держал телефонную трубку у другого. Следователь спрашивал, знаю ли я кого-нибудь, кто в состоянии изготовить кустарным способом динамит. «Акты насилия — естественная часть моего развития», — шепчет Тайлер, — «направление трагедии и распада». Я объясняю следователю, что, по-моему, взрыв в кондоминиуме вызван неполадками в холодильнике. — Я покончил с жаждой физической власти и собственническим инстинктом, — шепчет Тайлер. — Потому что только через саморазрушение я смогу прийти к власти над духом. — Динамит, — сказал детектив, — содержал примеси, шеверево-кислый аммоний и калия, что означает, что взрывное устройство было изготовлено кустарно в домашних условиях и что засов на входных дверях был надпилен. «Я сказал, что в ту ночь был в Вашингтоне, округ Колумбия». Детектив объяснил по телефону, что кто-то впрыснул жуткий фреон в замочную скважину, а затем ввел в нее зубило, которым пытался выбить цилиндр. По этому методу обычно воры снимают замки с велосипедов. «Освободитель, который разрушил мою собственность», — говорит Тайлер. «Боролся за то, чтобы освободить мой дух». «Учитель раздал за меня все мое имение, дабы я спасся!» Детектив сказал, что тот, кто сделал самодельный динамит, мог включить газ и задуть дежурный огонек в духовке задолго до того, как произошел взрыв. Газ мог послужить всего лишь спусковым крючком. День за днем газ заполнял кондоминиум, пока искра не проскочила на щетке электрического двигателя в компрессора холодильника и не произошел взрыв. «Скажи ему!» — шепчет Тайвер, «Да, это сделал я! Я устроил взрыв, ведь это то, что он хочет услышать!» «Нет, — говорю я детективу, — я не открывал газ перед тем, как уехал из города. Мне нравилась моя жизнь, мне нравилась моя квартира, мне нравилась моя вебель, светильники, кресла, ковры. Я жил этим. Это был я сам. Тарелки серванти были частью меня». Домашние растения были частью меня. Телевизор был частью меня. Это меня хотели взорвать. Неужели вы не понимаете? Следователь попросил меня никуда не отлучаться из города».